Глава седьмая. Киев, терем великого князя. Новые времена. На подворе киевского Кремля было шумно. Но шум был другим. Не тем, что раньше, когда отроки и детские гремели орудием, обучаясь умению выжить в сече. Такой шум бывал обычно на рынке в базарный день. И многолюдям княжий двор ныне тоже не уступал рынку. Большая часть толпившегося народа посторонние. Тоже, как на рынке, сразу видно, что наступили новые времена. Там, где прежде тренировались отроки, теперь суетились рамейские монахи. Болтали по-своему. Большая часть, разумело, по славенски не лучше, чем Духарев по-угорски. Сколько ни старался Сергей Иванович заманить в Киев словенских священников, все равно везде кишели рамейские попы. По всему подворью, еще более усугубляя сходство с рынком, кучковались разноплеменные гости. «Ага, а это местные. Киевские смерды теснились у амбара, где княжьи люди раздавали какое-то добро. Зерно, вроде бы». Духарев покачал головой. Раньше за Владимиром склонности к благотворительности не замечалось. «Христианская вера и христианская мораль прочно обосновались на горе. Это неплохо. Хуже другое. Все это происходило там, где раньше отрабатывала боевые навыки дружина». Не то чтобы на подворье совсем не было гриди. С десяток отроков контролировали порядок на раздаче. Еще десяток гридней пасли кучку мрачных косогов. А напротив еще один десяток группы киевских граждан, возглавляемых дородным, краснокожим купцом. Купца Духарев знал, но так, шапочно. Потому на низкий, едва мохнатая шапка не свалилась, поклон киевлянина ответил небрежным кивком. В палатах киевского князя было не менее шумно, чем снаружи. Родная речь мешалась с рамейской, Все на повышенных тонах, хотя нет, голос повышал главным образом рамейский епископ, а великий князь отвечал спокойно. Сквозь обступившую и споривших толпу Духареву княжьих слов было не разобрать. Поэтому он хлопнул по плечу подвернувшегося Гридни и потребовал разъяснений. Гридень охотно проинформировал. Вчера вечером в распивочной на Подоле некий косок с пограничья с пьяно повздорил с сыном уважаемого киевского купца, того самого, что попался Духареву на глаза во дворе. Кто начал драку сказать трудно, но участников было человек двадцать. А результат – полдюжины побитых с обеих сторон и зарезанный купеческий сын. Убил его один из косогов, когда покойничек, в то время еще живой и чрезмерно шустрый, с ножом наскочил на брата убийцы. Подоспевшие княжьи люди пресекли драку, повязали всех участников и, поскольку имелся труп, арестовали драчунов. До выяснения. В связи с принадлежностью участников к уважаемым социальным группам судил лично великий князь. И рассудил по правде. Взял со всех участников штраф в казну. Многочисленные травмы без существенных увечий пошли взаимозачетом. А убийце пришлось выплатить головное в 5 гривен. Все же убитый взялся за нож первым и еще 2 гривны родне убитого. На взгляд Духарева все было справедливо, но были и другие мнения, например, у отца убиенного. И у священника, который в свое время крестил, а ныне окормлял обширное купцово семейство. Священник пожаловался епископу, а тот, как мог воочию наблюдать Духарев, явился к великому князю за справедливостью. Справедливость в понимании епископа выглядела сурово, За убийство христианина убийца-язычник должен был ответить собственной жизнью. Великий князь, естественно, не согласился. Дескать, все сделано по закону. И епископ заявил, что закон, который разрешает убийце оплачивать кровь деньгами, и не закон вовсе, а богомерзкий языческий обычай. А правильные христианские законы существуют исключительно в империи. И по этим законам с уголовника не головное следует брать, а собственной головы лишить. Владимиру обвинение в богомерзком язычестве не понравилось. Однако он смирил гнев и с евангельской кротостью поинтересовался, а как насчет христианского прощения? Опять-таки, мне отмщение и аз воздам. А вот это, разъяснил епископ, не его князя забота. Прощение – это дело Господа. но ну, в крайнем случае, его, епископа. А князь его дело – карать нарушителей закона. Мол, Богу Богову? то есть прощение а кесарю кесарева, то есть башку с плеч негодяю. При этом епископ так разошелся, что толмач за ним уже не поспевал, а знаний великого князя в области рамейского языка было явно недостаточно для оценки полемических способностей епископа. Но он продолжал слушать. Благожелательно. А вот Духареву речь епископа не понравилась категорически. Вмешательство церкви в государственные дела он допускал и одобрял, В некоторых случаях. Более того, он был вполне согласен с тем, что платить деньгами за кровь негоже. Однако казнить Косога лишь потому, что тот оказался проворнее купеческого сына, тоже неправильно. Если с этой точки зрения подходить, то он Духарев уже давно остался бы без головы. Ага, а вот и Добрыня. Что он орёт спросил воевода, останавливаясь около Духарева. Учит великого князя, как надо править, резюмировал Сергей Иванович развернутую речь епископа. Может, выгнать его, предложил Добрыня. Но тот же сам себе и ответил. Нельзя, Владимир не даст. Странный он стал, пожаловался главный киевский воевода Духареву. Давеча треть Тати отпустить велел, которые Чумаков ограбили и убили. Мол, праздник нынче, воскресенье, а Господь велел прощать. Так просто взял и отпустил Тати, подивился Духарев. Почти, велел покаяться в содеянном, «Потом их покрестили, выдали подарки и ушли злодеева свояси «И египерскоп не этот другой, князя похвалил. Мол, при крещении все прошлые грехи прощаются». Тут Добрыня почему-то усмехнулся. «Так такие ушли, уточнил Духарев, и как далеко?» «Не очень. Я людей послал Татья и новокрещенных повязать и свести к родне тех чумаков. Пусть и пред ними покаются». Но все одно плохо. Слишком добр стал племянник мой. Ласков, щедр. Видать, небось, во дворе зерно прошлогоднее раздают. Он велел. Бог, мол, наказать велел, помогать веднам. Добрыня вздохнул. Нельзя так. Погубит он и себя, и нас, и княжество потеряет. Христу часть с печенегами встречаться не доводилось. А Древлеан, Вятичий, Радимичий примучивать тоже. Они ж не поймут, что милосердие это решат ослабел великий князь, Или разумом тронулся. «Поговори с ним, Сереги, может тебя послушается». Владимиру надоело глядеть на ораторствующего епископа, и он знаком велел тому замолчать. Но епископ либо не понял, либо вошел в раж. Тот вмешался, маячивший за спиной князя габдулла Подскочил к епископу, скорчил страшную рожу. Рами испугался, переменился в лице, заткнулся, перекрестился. Бахмичи захохотал. «Злой габдулла Габдула!» Не убить так хоть напугать. а Отдай ему волю, много бы крови пролилось. Владимир прикрикнул телохранителя, и тот вернулся на место. «Я выслушал тебя, владыка», — сказал великий князь. «Спасибо, что выразумил. А теперь ступай». «Ты казнишь убийцу?» — Владимир покачал головой. «Что ж я за князь, если от собственных слов отказываться буду? Но о словах твоих подумаю». Епископ открыл бы рот, чтобы спорить, но вспомнил, что он не только священник, но и дипломат. Скорчил благостную рожу, поблагодарил князя за внимание и удалился, мимоходом благосклонно осенив крестов Духарева, которого подданную империи, естественно, считал безусловным союзником. Духарев поклонился епископу. «Ничего, придет время появиться у Руси свои священники». «Ты Христову веру давно принял?» – сказал Духареву Владимир. Потому сердцем чувствуешь, когда прощать, а когда наказывать. А в моей душе старые боги глубокие корни пустили. Сразу все и не выкорчуешь. Приходится умом сердцу подсказывать. Напоминать себе, что есть заповеди христовы А епископов рамейских не поймешь. То за милосердие ратуют. То, как сегодня крови жаждут. В Писании просто все. Прощай ради Бога, помогай страждущим, и хорошо. А тут... Великий князь махнул рукой, звякнув тяжелыми золотыми кольцами наручами, и потянулся к кубку. Пить, однако, не стал, протянул Духареву. «Попробуй, хорошо ли рамейское, что нынче мне от Василевса Василия пришло?» Сергей Иванович понюхал, пригубил. Замечательное вино, и яда тоже не чувствуется. «Отменное!» – похвалил он, и вернул кубок Владимиру. Но Владимир пить не стал. «Зарок дал», – сообщил он, – «до воскресенья ни вина, ни вина». Ни меда, ни пива. но коли так, Сергей Иванович вновь взял кубок и сделал еще глоток. А епископа княже служит слушай, но слова его разделяй, потому что Бог-то у нас и у Ромеев один, а вот законы разные. И не все имперские законы для нас хороши. Владимир задумчиво поглядел на Духарева. Умен ты воевода, — похвалил он. Придется мне научиться различать, когда священники наши Божьи слова несут, а когда свое собственное — Или Васильевса Константинопольского подхватил Духарев. «Ты о воприемнике моем худого не говори», — враз посуровил Владимир. «Он брат мне». «А я и не говорю», — покачал головой Сергей Иванович. «Что плохого в том, что государь о благе державы своей заботится? Наоборот, хорошо. Только у кесаря Византийского своя держава, а у тебя — своя. И что для рамиев благо для русов может оказаться ущербом». «Но в одном ты, княже, не прав и пояснил когда назвал священников рамейских «нашими». Люди они божьи, бесспорно, но как они могут быть нашими, если даже языка славенского не разумеют? Тебе, княже, легче, у тебя толмачи есть. Да и то они не всегда верные слова находят. А простому люду как слово Божие понять, если учат ему на чужом языке? А потому свои священники нам надобны, или хотя бы болгарские, у которых речь с нашей схожа. Разумно согласился Владимир, За этим ко мне пришел? Вот и позаботься, моим именем. Позабочусь, обещал Духарев, но пришел к тебе не за этим. Он откинул полу бархатного, шитого серебром плаща, отцепил от пояса и положил на стол глухо звякнувший кошель. Это что, спросил Владимир? Золото, сказал Духарев. Одарил ты меня, княже щедро, а что за подарок без отдарка? Не по обычаю. Забери, строго произнес великий князь. Это не ты, это я отдарился. Ты, воевода, мне больше, чем землю. Ты мне истину подарил. За такой подарок мне отдариться нечем, так что не ты, а я у тебя в долгу». Очень проникновенно сказал. У Духарева даже слезы на глазах выступили. Но кошеля он не взял. «Знаю я», — сказал Сергей Иванович, «хочешь ты храм Божий строить?» «Так и есть», — подтвердил Владимир. «Прошу тебя, пусть это золото будет моей лептой в строительство». Не откажи, княже прими. И хотел бы отказать, улыбнулся Владимир, да не вправе. Кто я таков, чтобы к святому делу не допускать? Присядь, князь воевода, о многом хочу с тобой поговорить. Поговорили. Хорошо поговорили. Из княжих покоев вышел Духарев с легким сердцем и головой, полный важных мыслей, чувствуя себя не старцем с сединой в усах, разменявшим седьмой десяток, а зрелым сильным мужем, которому еще много суждено свершить на этой земле, счастливым и воодушевленным. Но недолгим было счастье Сергея Ивановича Духарева. Пришла беда, отворяй ворота».